План, начерченный Оскаром, изображал сплетение дорог и аллей с вкраплениями рощ, а также длинный кусок побережья. В подробностях были прорисованы коттеджи служащих и прочие постройки на территории Коридейла, отмеченные как дом Клифа, дом Розы Миллер, дом егеря, приусадебная ферма. Последнему ограды сада был обозначен дом садовника, то есть Чарли Миллера, и немного поодаль сарай А, где обычно стоял трактор а рядом с дорогой, идущей параллельно побережью, Оскар нарисовал величественный Кори Дейл Холл, окруженный хорошо распланированными садами. Пологими террасами сады спускались к лугам у самой кромки залива. План напомнил Сэму рисунки в книжке о -Пухе. но Кэрри заявила, что этот план — настоящее произведение искусства, и его надо вставить в рамку. Дорога, по которой ехали Сэм и Кэрри, привела их в незнакомую местность. Не доезжая до моста ведущего в Кингсфере, они свернули направо и поехали в западном направлении по старой дороге, извивающейся между фермами, и то ныряющей вниз, то снова взлетающей на холм, а то бегущей, как в тоннеле по березовым аллеям. Деревья стояли голые и напоминали скелеты. Все было покрыто пышным слоем снега, но утро сдержало свое обещание, и небо осталось безоблачным, а воздух сверкал и искрился от морозной пыли. Движение на дороге интенсивностью не отличалось, прохожие тоже встречались редко. По жневью подпрыгивал трактор, везущий сено для овец. Во дворе дома женщина развешивала на веревке белье, которое сразу затвердевало в недвижном морозном воздухе. Вверх, по разбитой деревенской дороге, полз красный почтовый автомобиль. Слева простиралось большое озеро, образованное приливом и проникающее вглубь берега на 15, а то и больше миль. Сейчас прилив наполовину спал, и вода казалась голубой, как летом. На дальнем берегу небо подпирали широкие массивные холмы, все ослепительно белые, если не считать крутого темного утеса и каменных россыпей, стремительно наподобие водопадов, сбегавших по склонам. «Какое все огромное, правда?» — сказала Кэрри. «Даже небо здесь кажется вдвое выше и шире, чем в других местах». Она была одета в теплую черную куртку с капюшоном и меховую шапку. Кэрри надела также темные очки, чтобы защитить глаза от яркого солнечного света. Наверное, потому что воздух чистый, ни тумана, ни пыли. А вы знаете, что в это соленое озеро, образованное морем, впадают пять шотландских рек, которые славятся самой лучшей породой лососей? Кто это вам сказал? Оскар. Он, наверное, мальчишкой здесь рыбачил. Повезло ему. Кэрри пристально разглядывала план, начерченный Оскаром. «Наверное, мы уже скоро приедем на место. Сначала будет стена, а потом через четверть мили — главные ворота». И вот внезапно слева показалась стена. За ней можно было разглядеть высокие деревья, посаженные в определенном порядке. С обеих сторон главных ворот возвышались, как башни, две Веллингтонии. Из трубы маленького дома клубился дым. В небольшом саду на веревке висело белье. На ступеньках крыльца валялся забытый пластмассовый игрушечный трактор. Они прочли на вывеске гостиницы Коридейл. «Вот мы и прибыли», — сказала Кэрри. Сэм проехал в ворота. Подъездная дорога пролегала между огромными дубами, и вся была изрезана следами шин. На снегу лежали синие тени от деревьев. Примерно через четверть мили дорога сделала зигзаг, и они увидели деревянный щит со стрелкой, указывающей направо, для постояльцев гостиницы. Эта часть дороги была покрыта нетронутым, девственно чистым снегом. Впереди был еще указатель, ферма или сопилка, и они поехали туда. Кэрри углубилась в план. «Скоро будет еще развилка, мы поедем налево, и там увидим дом Клиффа. А кто такой Клифф? Когда-то он служил здесь управляющим. Оскару и Элфреде пришлось заезжать к нему за их ключом от усадьбы. Элфрида рассказывала, что он старый зануда, и дом у него запущен, поэтому они вели себя с ним при первой встрече не очень любезно. А потом он вдруг тяжело заболел, и Оскару пришлось вести его в больницу. Там он сейчас и находится. «Вот развилка здесь нам надо повернуть налево». Следов от машин было много, и вскоре в отдалении от проезжей части показался первый коттедж. Вот тут и живет майор Билликлифф. Сэм, заинтересовавшись, сбавил скорость. Небольшой каменный дом, основательный, скрытым крыльцом и двумя окнами в мезонине. От калитки к входной двери вела короткая дорожка, на которой стоял ржавея, печальный и заброшенный старенький воксхолл, уже покрывшийся слоем снега дюймов в десять. Темные окна дома были плотно закрыты занавесками, и с трубы не поднимался дым. «Какое мрачное жилище!» — заметила Кэрри. «Все кажется мрачным, когда нет следов жизни». Они медленно продвигались вперед, давя колесами льдинки. Дорога словно запнулась, а потом самым очаровательным образом неожиданно повернула. Опять поворот, и перед ними оказался коттедж «Роза Миллер», совсем не похожий на дом майора Клифа, ухоженный, приветливый, с тюлевыми шторами в окнах и жизнерадостно кудахтающими курами, которые деловито сновали по маленькому дворику. Роза топила печь и в воздухе пахло торфяным дымком. Сэм и Кэрри медленно проехали мимо фермы и заднего двора, откуда тянуло здоровым навозным духом. Мимо пастбища с овцами — а затем мимо еще одного коттеджа, где жил егерь. Там из-за дома вдруг выскочили самозабвенно лая два спаниеля. «Хорошо, что мы не взяли с собой Горацию», — сказала Кэрри, «а то бы у него случился разрыв сердца». Снова открылся вид на море и поля, сбегающие вниз к водам залива. Деревья стали гуще, показался еще один коттедж, затем северная сторона стены, огораживающий сад — И красивый каменный дом, к которому вели железные кованые ворота. Позади виднелся большой деревянный сарай, предназначенный для трактора. Двери сарая были широко распахнуты, а рядом стоял забрызганный грязью лендровер. Сэм подъехал поближе, и они вылезли из машины. Одновременно из сарая появился молодой человек со старой собакой, лабрадором желтоватой масти. Молодой человек был облачен в рабочую куртку, на ногах резиновые сапоги. Перед носом торчала антенна рации. «Чарли Миллер?» «Он самый...» «Эй, Бренди, не прыгай на леди. Глупая невоспитанная старуха, не умеешь вести себя прилично?» «Ничего страшного», — улыбнулась Кэрри. «Но да, следы грязных лап на куртке вам вряд ли понравятся». И Чарли обратился к Сэму. «Вы будете Сэм Ховард?» «Да», — А это Кэрри Саттон. Приятно познакомиться. Чарли и Кэрри обменялись рукопожатием. Оскар мне уже звонил. Вы приехали за елкой. Она в сарае. Идите за мной. В сарае громоздились штабеля деревянных поддонов для картошки, куча распиленных бревен, несколько ящиков для фруктов, сетчатые мешки с турнепсом. Здесь приятно пахло землей, опилками и машинным маслом. Елка стояла, прислоненная к старому трактору. Оскар сказал, что дерево должно быть не выше шести футов, так что я выбрал вот эту. Она хорошей формы, и все ветки целые. Прекрасная елка. По два фунта за фут. Всего двенадцать. У вас есть для нее подставка? Вот не знаю, Оскар ничего не сказал. Могу предложить вот эту. И Чарли вытащил из угла грубую деревянную крестовину, сбитую большими железными гвоздями. Их делает один подросток, фермерский сын, и продает по два с половиной фунта за штуку. Сэм недоверчиво оглядел крестовину, а она выдержит. Да, да, все будет в порядке. Ладно. Чарли поставил крестовину рядом с елкой. Итого вы должны четырнадцать с половиной. Чарли был явно не из стеснительных продавцов. Сэм порылся в кошельке, вытащил пятнадцать фунтов. Пусть фермерский сын сдачу оставит себе. Он заслужил ее своей предприимчивостью. Я ему передам. Банкноты перекочевали в карман Чарли. Погрузить вам елку? Это было бы очень любезно с вашей стороны. Я откину заднее сиденье, так что места хватит. Без проблем. Тут голос подала Кэрри. «Чарли, как вы думаете, нам можно здесь погулять? Мы еще никогда не бывали в Коридейле» и хотелось бы осмотреть парк и дом тоже. Гостиница закрыта, а в парке можете гулять сколько угодно. Правда, сейчас там смотреть особенно не на что. Неважно, где лучше пройти. Вернитесь обратно, и у дома майора Белликлиффа поверните налево. По той дороге пройдете в парк и к особняку. Там есть тропинка между деревьями. Она идет к самой воде. А потом опять сюда подниметесь вдоль берега. Пока вы гуляете, я упакую елку и погружу ее в машину. Если меня не будет, когда вы вернетесь, значит, я ушел обедать. Спасибо. Хорошей прогулки. И они отправились гулять, скользя по обледенелым дорожкам, вдыхая морозный, сладкий, как охлажденное вино воздух, а солнце пригревало им спину, и с верхних веток к ногам падал подтаявший снег. На фоне сияющего голубого неба голые ветки деревьев походили на черное кружево. Сэм и Кэрри прошли мимо фермы и домика егеря, мимо калитки в сад у восхитительного коттеджа Розы Миллер. В таком месте, сказала Кэрри, можно остаться навсегда. Дойдя до пустого дома майора Белликлиффа, они сошли с большой дороги и повернули на тропинку, ведущую к особняку. «Идти было трудно, глубокий снег лежал здесь нетронутой целиной. Какое должно быть это было богатое имение, с коттеджами, фермой, садом и всем прочим», заметила Кэрри. «Интересно, откуда у его первых хозяев были деньги на все это?» «Наверное, они разбогатели за счет промышленного производства, кораблестроения, столеплавильных заводов и так далее. Или заработали на торговых связях с Востоком. Морские перевозки, чай, тиковое дерево. Не знаю, надо будет расспросить Оскара. Но у самого Оскара, по-видимому, нет ничего. Да, похоже. Что же случилось? Куда все подевалось? Я имею в виду деньги. То, что случается повсеместно и всегда. Старики умерли, налоги на наследство были чрезвычайно высоки, прожиточный уровень сильно вырос, а после войны вообще все изменилось, начался постепенный упадок. К тому же наследниками нередко становились люди, вроде Хью Маклеллана. Он промотал остаток капитала и вынужден был продать имение. На юге Англии все эти угодья разделили бы на крошечные участки и понастроили миленьких домиков. А здесь хотя бы дом почти сохранил первоначальный вид. А почему его не унаследовал Оскар? Из него вышел замечательный хозяин бы. Но, видимо, Хью и был сыном старшего брата. Жаль, что все досталось ему. «Ну как это несправедливо, правда?» «Кэрри, жизнь вообще несправедлива. Мне жалко Оскара, он заслуживает лучшей доли. И он, и Элфрида, они заслужили право иметь собственное жилье и должны жить вместе спокойно, зная, что им не придется его покинуть. Хотела бы я быть богатой, я бы о них позаботилась. Купила бы им дом по вкусу и устроила бы их там навсегда». Элфрида так надеялась на свою картину, Она была уверена, что владеет настоящим маленьким сокровищем, которое поможет им существовать безбедно и спокойно. Больно было смотреть, как она расстроилась и упала духом. Мне даже стало неловко. И мне тоже, — подтвердил Сэм. Но для вас это к лучшему. Почему же? Потому что теперь Оскар будет вынужден продать вам свою половину усадьбы, и вы получите то, зачем приехали. Вы считаете меня таким чудовищем. Я вас почти не знаю, не представляю, что вы об этом думаете. На это сам не стал отвечать, ни к чему подчеркивать разницу во мнениях и провоцировать размолвку в самом начале прогулки. Вместо этого он спросил, «Как вы думаете, они больше не расстанутся? Мне об этом известно столько же, сколько вам. Думаю, что они будут жить вместе». Ни у нее, ни у него больше никого нет. Но вот где они будут жить? Где живут? Если Оскар не захочет продавать свою половину, то Хьюи не сможет продать свою. А вы что будете делать? Поищу другое жилье. В Бакли. Не знаю, пока я был там лишь однажды и не наводил справок насчет домов, выставленных на продажу. Кэрри немного помолчала, Она шла быстрым шагом. Ее длинные ноги спорами сили снег. По левую руку от них заснеженные поля плавно спускались к озеру. Справа тянулась к небу небольшая роща старых пристарых берез, между массивными стволами которых можно было видеть отпечатки следов кроликов и птиц. Над головой кричали грачи, а с пустого берега доносилось кряканье диких уток. «Мне хотелось бы посмотреть вашу фабрику», — вдруг сказала Кэрри. Самой в голову не приходило, что у нее может появиться интерес к фабрике, пусть самый поверхностный. Он с изумлением переспросил, «Неужели?» «Вы как будто мне не верите. Но просто там сейчас практически нечего смотреть. Огромное пустое сырое пространство, несколько красильных чанов и машин, которые удалось спасти». «Но вы говорили, что здание сохранилось и само по себе представляет интерес. У вас есть ключ?» Спрашивала она серьезно, и он также серьезно ответил, «Конечно». «Значит, можно как-нибудь его посмотреть?» «Если желаете. Я люблю смотреть на старинное здание и дома. Представляю, каким все было раньше, и пытаюсь вообразить, каким может стать. Наверное, вы переживаете из-за всего этого». Ведь на вас возложена большая ответственность. Думаете, как все опять наладить?» Сэм задумался над тем, что ему предстоит. «Да, он поставил перед собой почти неразрешимую задачу. Меня это и правда беспокоит, и в то же время цель захватывающая. Конечно, я то и дело отчаиваюсь, злюсь, даже впадаю в агрессию». Но трудности подстегивают энергию, особенно если есть люди, которые верят, что дело тебе по плечу. В Бакле есть надежный человек Фергюс Скиннер, и он мне помогает, я ему очень доверяю. Да уж далековато вас забросило из Нью-Йорка. Будь я моложе, я бы, видимо, не взялся за это дело, но мне 38. Настало время начать сначала, а ничто не приносит такого удовлетворения, как... Начинать с нуля, но уже обладая опытом и знаниями. Но вам придется перейти на более низкий уровень. Да, в каком-то смысле это так. Однако, видите ли, я с детства наблюдал ткацкое дело, производство шерстяных тканей, и в глубине души крепко верю, что ничего нет красивее, удобнее и совершеннее, чем хорошо сшитый пиджак из твида. Пусть меня в нем забросают камнями, но вечером пиджак будет выглядеть как надо и в нем не стыдно будет явиться на ужин. Мне нравится запах твида, я люблю трогать его, чувствовать на ощупь. Люблю шум хорошо пригнанных чесальных колес, стук станков, огромная бобина, на которой наматывается шерстяная пряжа. И люблю тех, кто работает на этих машинах, у кого навыки придения, ткачества и красильного дела уже в крови двух-трех поколений. Так что я занимаюсь своим делом. «Мне кажется, вы счастливый человек, потому что делаю любимое дело». «Не только поэтому». Кэрри замолчала и посмотрела в небо на высоко летящего ястреба. «Потому что вы здесь будете жить, в этом огромном, чистом, неиспорченном мире». Она снова пошла по тропинке. «Только подумать, вы сможете играть в гольф, стрелять фазанов и куропаток, ловить лосося, а вы рыбачите?» «Да, мальчишкой в Йоркшире я ходил на рыбалку с отцом, но ловил форели а не лосося. И я не слишком люблю стрелять. Я тоже, эти милые дикие птицы. Жалко смотреть, как они падают, подстреленные на землю. А потом их подают на обед в ресторане совой. И они такие маленькие, не больше канареек.